Глава 13. Хороший человек. Расставшись с и Смельский задумчиво направился в сторону Сламотовского дома. На душе его было смутно. Она верит в невиновность своей сестры, она увлечена ею и способна даже распространить эту веру до невиновности Краева включительно. Но он после беседы с Шеловым и теперь, здраво и холодно обсуждая это дело как защитник, не находит ни одного мотива, к которому можно было бы прицепиться. Она говорит о смягчении... но это зависит в таком случае гораздо больше от самого обвиняемого, чем от его поверенного. Если он принесет чистосердечное раскаяние, то участь его будет смягчена, если же нет, то она будет преследуема двойной карой. Что тут может поделать поверенный? Да, наконец, он вовсе не из тех, которые глядят на свою профессию как на фокусничество софизмами и силой красноречия. Там, где и то, и другое является в своем применении бездравственностью, он не хочет пользоваться ими. Даже для Анны… Задал он себе вопрос и тотчас же в глубине души услышал твёрдый и решительный ответ, даже и для неё. Но ведь он обещал ей. Конечно, он будет защитником этого Краева, но только официально, а не по душе и глубокому внутреннему убеждению. Что можно сказать защиту человека, пойманного с поличным? Представить мотивы? Но какие? Бедность, горькое положение семьи, ни того, ни другого в таком крайнем и остром смысле очевидно не было, легкомыслия, затянувшее его в шайку, но это один из самых слабых пунктов для опоры защиты. Смельский кусал губы и шёл по парку так быстро, словно вот-вот собирался броситься бежать от какого-то невидимого преследователя. Он не заметил, как очутился в цветнике перед каменными палатами Сломотинской резиденции. Он не заметил и того, что с террасы на него пристально глядел какой-то благообразный старик. Он свернул в боковой подъезд, ведущий в помещение Шилова. Ему хотелось еще раз переговорить с ним об этом деле, как будто именно у него-то он и мог получить разрешение о своих сомнений. И странно, теперь, идя по лестнице, ему же не казалось удивительным желание Анны познакомиться с Шиловым. Ему даже как бы хотелось этого, потому что он уверен был, что Шилов своей здоровой и сильной логикой заставит ее согласиться, что ради таких людей, как Раев и его жена, не стоит распинаться. Подойдя к дверям, он постучался. Шилов вздрогнул, поднял голову и как человек, очнувшись от глубокого сна, быстро провел рукою по лицу. Смельский вошел. Увидя его, Шилов немного изменился в лице, но тот же овладел собой и улыбнулся своей обычной, немного кривой, умной и едкой улыбкой. «Ну что, был там?» «Был». «Что там делается?» «Ты не поверишь, как на меня неприятно действует вся эта история». «Еще бы!» Опускаясь к сказал «Смельский». А на меня-то, представь, моя невеста и слышать не хочет, что её сестра могла быть соучастницей мужа. Она бы по идеальности своей и в преступной самого Краева не поверила. Да тут ей мешает здравый рассудок, невольно выводящий заключение самого факта». Шилов опять улыбнулся. «Женщины любят иногда делать из мошенников героев. Это их особенность. Ну, не из мошенников, а из преступников», – поправил Смельский. «Мошенник всегда грязен, а преступник бывает иногда и величествен». смотря какое качество и причины преступления. «Нет, знаешь», – сказал Шилов, – «я встречал женщин, которые прямо имеют тяготение к людям с нечистой нравственностью». Смельский холодно взглянул на приятеля. «Надеюсь, ты не причисляешь к ним мою невесту?» «О, конечно, по принципу, потому что это твоя невеста, я не причисляю её, но не будь она твоя невеста, я, пожалуй, и для неё не сделал бы исключения. Да и зачем насильно выдёргивать исключения, когда существует общее правило?» «Это твой личный взгляд, Дмитрий», – сказал Смельский. «И право тоже собственной фабрикации, а вышел он, вероятно, далеко не из хороших встреч и знакомств с женщинами». «Может быть. Одному встречаются в жизни все идеалы, а другим – экземпляры, самые простые и реальные». В голосе Шилова прозвучала уже явная насмешка. Недобро взглянул было на него Смельский, но в это время дверь беззвучно отворилась, и на пороге её показался тот самый старик, которого он встретил, идя на дачу Краевых. Теперь не было сомнения. что это сам граф сломота? Смельский встал. В ответ на предоставление его Шиловым, граф ответил любезной, доброй улыбкой и дольше, чем следует, продержал его руку своей, как бы желая, чтобы рекомендуемый подольше постоял перед ним вблизи, дав возможности устарческим глазам разглядеть себя хорошенько. Это нужно было графу, потому что фамилия Смельского была уже ему не совсем чужда. Ее произнесла ему та девушка, которая приехала на злополучную дачу ухаживать за больной сестрой. Сломота опустился в ловко придвинутое ему Шиловым кресло и несколько мгновений, все пристально глядя на молодого человека, не говорил ни слова, быстро и внимательно изучая его черты. «Вы уже были там, на даче?» Наконец спросил он с той уже грустной и мягкой улыбкой. Смельский удивился сперва, почему он знает, что он находится в связи с семьей преступника, но потом понял, что это передал графу Шилов и поспешил ответить утвердительно. Гораздо более оказался удивленным сам Шилов. Он быстро взглянул на графа, потом опустил голову и старался придумать, почему старик знает фамилию Смельского и все с ним связанное. «Какое ужасное несчастье», – продолжал граф, – «как молодые люди гибнут из-за пустяков. Какая-нибудь гнусная шайка закореневых опытных мошенников затянула этого несчастного Краева. Вот он и погиб. И заметьте, он один погиб, а все остальные как в воду канули. Конечно, их и следов тут нет. Они негодяи где-нибудь за границей. Я даже думаю…» Знаете что? Может ли он, этот несчастный, назвать их имена? Вернее всего, что нет. Он может их и совсем не знать, или знает их так мало, что указания его будут вовсе не цены для правосудия. Смельский согласился с этим и в то же время почувствовал, что слова этого старика такие мягкие, такие гуманные и рассудительные, как будто для него самого открыли новую точку взгляда на это дело. Несчастный и затянутый шайку человек так и предстал в его воображении. Он видел его слабым, горько кающимся в своём поступке, на который и в самом деле, быть может, вынудила его нужда. Если бы Смельский теперь стоял за адвокатским пультом, быть может, он и нашёл бы в сердце своем то чувство, которое вселилось бы в сердце судей. И одновременно он подумал, «Славный человек этот Сломота, вот бы все были такие. А вас, может быть, удивит», – продолжал старик, «почему я сразу, как увидел вас, и заговорил про это дело? Я, батюшка, знаю всё. Я познакомился с вашей невестой». Шилов поднял голову и насторожился, но зато Смельский ничуть не был удивлён. Анна ведь так недавно с таким восторгом говорила об этом старике. Он разделял теперь её чувства. «Я сегодня, только час тому назад, от больной», – говорил Сломота. «Ваша невеста очень хорошо сделала, что приехала помочь бедной женщине. И знаете что?» Друг быстрым движением повернулся он к Шилову. «Вы, Дмитрий Александрович, совсем не правы в ваших предположениях. В этом уж поверьте мне, старику». Я больше вашего видел, и света, и людей, и всяких преступников и сообщников. Мое мнение, что госпожа Краева не только не участница этого преступления, но скорее жертва его. Что же касается до того, что она ничего не знала, в этом всем я закладываю голову. Одно мне не нравится – ее выходка с вами». Смельский удивленно посмотрел на графа шилова «Какая выходка?» – хотел спросить он, но в это время сломота продолжал. «Но вы не должны на нее сердиться». Весьма возможно, что бедняжка говорила это в умоиступлении, чему доказательством и служит ее теперешняя болезнь. Я говорил насчет этого с докторами, и все не согласны со мной. Да ничуть я не претендую на эту злополучную даму. Селись улыбнуться, ответил Шилов и обратился к Смельскому, как бы с пояснением. Я лежу, болен. Вдруг влетает эта самая госпожа Краева, граф тоже был тут. полетает и говорит мне, что я сам себя обокрал и чуть не убил. Это могло бы, понимаешь, вызвать хохот. если бы бедняжка, сказав фразу, не упала в обморок. Смельский тихо покачал головой. Крав задумчиво вертел в руках безделушку с письменного стола, и лицо его было полно какой-то мрачной таинственной думмы. Воспоминание об этом случае и так было живо в памяти старика, а теперь он припомнился ему во всех деталях – и взор, и жест молодой женщины, и даже выражение лица Шилова. Этот факт был единственным мрачным пятном на всей этой довольно несложной истории. Наконец Ломота поднял голову, и первый нарушил царившее молчание, спросив у Смельского, будет ли он защищать обвиняемого, и прибавил, что мадемуазель Анна говорила ему, что будет. «Да, я попробую», – начал Смельский. «Но знаете, граф, тут такое дело, которому мало поможет чья-либо защита. Улики главное». «Конечно», – сказал Сломота, задумчиво продолжая вертеть безделушку, «Ну и смягчить, учить преступника». И он почти слово в слово повторил фразу Анны, словно после разговора с ней выучил наизусть. В это время в дверь постучался кто-то. И, выйдя на этот стук, Шилов объявил, что ему надо идти в восточную часть парка для наблюдения за сбором варежника и бурелома. Уходя, он просил графа оказать гостеприимство его другу, на что сломот ответил утвердительным кивком и своей обычной доброй улыбкой. Смельский с первого взгляда на этого старика почти полюбил его. А теперь, когда они вслед за Шиловым шли по роскошным покоям палацца, Какое-то новое чувство примешалось к прежнему. Граф как бы получил новый оттенок величественности и таинственности среди этой европейской роскоши залов гостиных по которым они проходили и в которых он обитал, одинокий и замкнутый в себе. Смельский вспомнил теперь, что это тот самый сломота, которого путешествия по свету описывались в журналах, наполняя ужасом душу читателя осознание тех опасностей, в которые несчетное количество раз попадал отважный путешественник. А его книга... Это великолепное описание флоры Южной Америки. Старик шёл немного впереди быстрой бойкой походкой. Он вел Смельского в свой кабинет, где, очевидно, хотел продолжить начатую беседу. Пройдя анфиладу комнат, они остановились у дубовой двери замечательной резьбы. Она отворилась посредством нажатия кнопки. Глазам Смельского представилась громадная комната, освещенная сверху. С боков её было по две гигантские стеклянные двери на балконы, тоже громадные и уставленные цветами и зеленью. Вид с этих балконов и справа и слева был так великолепен, что невольно притягивал к себе взоры. Широкое поле виднелось справа с рассеянными по нему куторами, избами, дачами, где-то далеко белым дымком пробегал поезд. Левый балкон глядел в таинственную чащу старинного, но опрятно содержавшегося парка. В глубине его мелькали скамейки, прогали аллей, виднелся фонтан и несколько мраморных статуй его окружающих. Зелёные великаны кивали перед балконом своими верхушечными ветвями и шептались, словно совещаясь между собою или почтительно приветствуя владельца. А сам кабинет был прост до чрезвычайности, так прост, как это бывает только у людей, присыщенных роскошью обстановки и считающих её делом пустой рисовки, оставляя для себя простоту и те удобства, которых требует их личный вкус. В дальнем углу стояла простая кровать. Такой маленькой и жалкой казалась она на мозаичном полу этой громадной комнаты. Но зато посередине её много места занимал стол, тоже простой, дубовый, заваленный книгами, брошюрами, над ним опускалась лампа, он был закапан чернилами. По стенам виднелось несколько стульев очень сложной наружности, но зато кресло около стола, с какой-то машиной под сиденьем, дающей возможность, не двигая его, придать какое угодно положение, было в некоторой степени достопримечательностью этого оригинального уголка. Бегло глядев все это, Смельский прошел за стариком на балкон, выходящий в поле, и тут сломота усадил его в низенькое плетеное кресло и сам сел такое же у самой балюстрады. «Я хочу поговорить с вами, Смельский». Прямо начал старик, задумчиво глянув вдаль. «Я сам не знаю почему, но это несчастное семейство возбуждает вам во не самое живое участие. Оно должно быть близко и вам, потому что ваша прелестная невеста приходится сестрой госпожа Краевой. Вы должны что-нибудь сделать». Сперва я хотел нанять своего адвоката, но теперь это не нужно, коль скоро появились вы. Вы хотя и молодой человек, но ваше имя уже известно. Взяв на себя эту защиту, вы много можете сделать доброго». «Я уже то решил, граф». «Знаю, знаю. Потому что это решение вынесла раньше ваша невеста, которая, зная вас, конечно, может и говорить за вас. Но вот дело в чём? Вы не должны обижаться». Если вам нужны деньги на расходы, доставьте удовольствие взять их у меня, а не где-либо в другом источнике». «Благодарю вас, граф. Мне не нужно». Поспешил ответить Смельский. «У меня ещё есть несколько. Ещё осталось от гонорара за последнее дело. Вы, может быть, даже слышали о нём. Гонорар был очень достаточен». «Ну, если так, ваше дело. Но, во всяком случае, вы гость не только Дмитрия Александровича, но и мой. Для свидания заключенным заключённым и вообще по надобности этого дела» «Вы можете ездить в город. Это не будет для вас стеснительно, а мне вы доставите величайшую услугу тем, что я из ваших уст смогу услышать обо всём, что будет нового в судопроизводстве относительно Краева». Смельский поблагодарил графа. Затем разговор перешел вообще на тему психологии преступления, где граф ещё раз поразил своего собеседника обширностью познаний и оригинальностью своих взглядов. Спустя час вернулся Шилов и застал их всё ещё разговаривающими на балконе. Вечер опустился над полем и парком, Тени слились и исчезли, потому что край солнца потонул за горизонтом. Несколько соловьев вдали и вблизи начали свои первые нежные трели. Над узенькой реченкой, протекающей через парк, заколыхались волны тумана. Шилов, говоря в графу, называл краево несчастным, а насчет жены его окончательно взял свое мнение назад. Он кончил тем, что стал горячо упрашивать Смельского спасти преступника.